Глава пятнадцатая «И что мне с этим делать?» Беспомощно развела руками Аня, стоя рядом с заячьей норой и умоляющий, глядя на меня. «Может, ты сам как-нибудь его оттуда достанешь?» «Пожалуйста», — сложила она молитве на ладошке. «Ну, или хотя бы дай команду тризору чтобы он выгнал его оттуда». «Схрена ли?» — удивился я, поражаясь ее наглости. «Я и без того тебе помог найти его. С чего бы я должен и всю остальную работу за тебя делать?» «Сергеич же сказал, что каждый должен добыть по зайцу. Себе я уже добыл». Продемонстрировал я ей свежеразделанную тушку. «Теперь твоя очередь». «Ну, или пошли обратно. Скажешь, что ты этого сделать не смогла». «Но наставник же сказал двух зайцев принести». Если мы принесем одного, то он не станет разбираться, кто там что не смог, а накажет нас обоих». Возвала к моему разуму она. «Понимаешь, я бы и сама сделала, но я же еще не умею, у меня даже ножа нет, чтобы разделать его. Да и мне же сначала науч... да и мне же сначала научиться надо это делать. Тебя-то он хотя бы научил уже, а для меня это все в первый раз. Я бы и нору не смогла найти без вашей с трезором помощи» ну помоги пожалуйста а за мной тогда долг будет услугой расплачусь услугой говоришь плотоядно оглядел я ее ладную фигурку но но только без всяких там пошлостей строго оборвала она полет моей фантазии поежившись под моим взглядом и застегнула на молнию кофту но тогда мне это не интересно равнодушно зевнул я условия она мне тут ставить еще будет А насчет наставника все просто. Я приду с Зайцем, а ты — нет. Вот тебе и огребать от него. А я хоть немного баллов в его глазах получу и выровняю ситуацию. Так что давай, решайся уже. Или Зайца добывай, или домой пошли. «Да блин! Что ж с тобой так тяжело-то?» — вздохнула она. «Давай так. Ты мне сегодня помогаешь, а я в каком-нибудь другом испытании на твой выбор тебе поддамся». «Наверняка же сегодняшнее было не последнее, вот и проявишь себя». «И где логика?» — усмехнулся я. «Тебе проще тогда сейчас завалить испытания с зайцем, и все, делов-то, зачем так усложнять?» «Да затем, что раз он сказал нам принести двух зайцев и держаться при этом вместе, то сейчас наставник, скорее всего, проверяет наше умение работать в команде», — повысила она голос. И если он решит, что мы на это не способны, то добром это не кончится ни для меня, ни для тебя. Он доложит руководству, что мы к этой службе не годимся, и сам понимаешь, что будет дальше». Я задумался. Это похоже было на правду, и еще недавно я бы этому только обрадовался, но сейчас, после обрисованных сухим перспектив, мне это уже не подходило. Попасть в какой-то закрытый центр без возможности оттуда в ближайшем будущем выбраться мне вовсе не хотелось. Я не забыл, что мне поручение Кощея еще надо выполнить, и что-то сильно сомневаюсь, что ему будет какое-то дело до причин, почему я это сделать не смог. Ладно. Нехотя согласился я. Договорились. Я тебе сейчас помогу, а ты поддашься мне в одном из испытаний, если оно будет. А если нет... «Выполнишь одну мою просьбу, не касающуюся интима», добавил я, увидев, что она недовольно нахмурилась. «Устраивает?» «Да, но просьба должна быть в рамках закона и быть эквивалентной твоей помощи», внесла поправку девушка. Я кивнул, соглашаясь. «Тогда клянись луной, что сдержишь свое слово». Вспомнил я про обязательный момент. «Ого! А ты не так прост, как кажешься!» удивилась девушка. «Откуда ты про покон знаешь? Или ты из наших? Но тогда я что-то не пойму, кто ты такой?» Озадаченно нахмурилась она. «Я из своих собственных, а ты клянись уже и давай делом займемся». Прервал я ее размышления, вовсе не собираясь вдаваться в подробности своего места в мире ночи. «Ладно», — буркнула девушка. «Клянусь луной, что если ты добудешь и разделаешь меня зайца, «Я поддамся тебе в одном из испытаний по твоему выбору. Или буду должна тебе услугу, эквивалентную по значимости твоей. Доволен?» «Да мне все равно, в общем-то». Равнодушно пожал я плечами и приступил к столь нелюбимой мной охоте. Нашел еще один отнорок норок неподалеку от первого. Натравил на нору Тризора, который, благодаря своему небольшому росту, пролез туда и начал облаивать ушастого». Естественно, зверь такого издевательства не выдержал и рванул спасаться через черный ход, где я его и встретил с ножом наготове. Причем действовать приходилось очень быстро, так как зайцы очень шустрые. Хоть на секунду замешкаешься и ищи его потом. Пока я научился этой охоте, я так штук десять зайцев упустил, и даже тризор потом не мог их поймать. Маленький он еще и бегает пока не так быстро. Да и когда вырастет, за зайцем ему будет не угнаться. Лапы коротки. Держи. Протянул я девушке окровавленную тушку, которая с брезгливым видом взяла ее. Там, за тем кустом, есть небольшой ручей. Сходи, сполосни ее. Сжалился я над Аней и дал подсказку. Она благодарно кивнула и поспешила в указанную сторону. Еще минут через десять мы, наконец, пошли домой. слушай «А ты не хочешь уже воспользоваться моим обещанием и закончить это задание?» «Я уже вполне готова», — тяжело дыша предложила девушка, вися на соседней ветке. «Думаю, пока воздержусь», — выдавил из себя я. «Мне кажется, это состязание я и без того выиграю». «С момента нашей охоты прошла уже неделя». И ни дня не проходило без того, чтобы Сергеич не придумал нам какое-нибудь состязание. То мы плавали наперегонки в холоднющей реке, то лазили до верхушки какого-нибудь дерева и обратно, то надо было просидеть в дожуте на топленной бане до того момента, пока кто-нибудь первый не сдастся и не выскочит оттуда. Последнее соревнование могло быть весьма интересным, так как там мы сидели в одном нижнем белье. А что посмотреть, у Ани очень даже было. Вот только едва я попал в баню, как подобные мысли сразу из головы вылетели. Там было так жарко, что казалось, даже глаза были готовы расплавиться. То бегали с препятствиями, то метали ножи, причем, как умели. Наставник даже не показал, как надо правильно. То кололи дрова, причем Аня это делала гораздо увереннее меня. Я вообще за эти дни очень зауважал девушку. Было видно, что к нам приехал не комнатный цветок, а изрядно побитый жизнью человек. Она, как оказалось, много чего умела. Взяла на себя готовку и уборку по дому, причем готовила очень вкусно. Не уступала мне, а то и превосходила в различных соревнованиях, а в тех, где уступала, очень быстро училась. С той же охотой она очень быстро освоилась сама и поднатаскала своего нового питомца, которого ей на следующий день после нашего возвращения с охоты приволок Сергеич, и был это не как у меня Бигль, а Джек Рассел Терьер, впрочем, чем-то даже похожий на моего Трезора. Аня назвала его, а если быть точнее ее, Джеки. В общем, я и сам не заметил, как мое отношение к девушке стало постепенно меняться, и со временем я стал ее воспринимать еще не как друга, но уже и не как врага точно. Этому поспособствовало еще и то, что она буквально спасла меня, когда мы плыли на перегонки в речке. У меня в какой-то момент свело разом обе ноги, и я вполне мог бы и утонуть, так как я и без того не очень уверенно держался на воде, а уж со сведенными ногами тем более. Но девушка, вместо того, чтобы спокойно плыть дальше за победой, вдруг подплыла ко мне и помогла добраться до финиша. Так что, когда домовой стал приставать ко мне с тем, чтобы мы уже быстрее стали избавляться от нее, я постарался его убедить, что торопиться не следует и надо сначала втереться к ней в доверие, а уж, мол, там. Он так впечатлился моим коварством, что без вопросов согласился со мной, уважительно поблескивая глазами пуговками в мою сторону и больше не лез ко мне с этим вопросом. «Думаешь, что сможешь провисеть дольше меня?» не отставала Аня. Я же промолчал, экономя силы. В этот раз наставник не придумал ничего умнее, чем повесить нас вниз ногами на ветках, предварительно связав по рукам и ногам. Когда кто-то из нас решит сдаться, надо было позвать его, и он снимет. По его словам, он будет бродить тут где-то рядом и услышит. Тупое состязание, как по мне. Вообще не понимаю, как оно может нам пригодиться в дальнейшем. Поначалу показалось, что в этом нет ничего сложного, виси себе, да виси. Но после часа подобного времяпрепровождения у меня ныло все тело, а голова вообще раскалывалась от прихлынувшей к ней крови. Можно было бы действительно воспользоваться моей заначкой в виде той услуги, но я не торопился. Думаю, выносливости-то у меня в любом случае больше, чем у нее, Так что был шанс сократить отставание в нашем негласном состязании. Слушай, «А тебе не кажется, что эти соревнования весьма странные, мягко говоря, и наставник от нас ждет вовсе не победы в них?» Не успокоилась Аня и попыталась вывести меня на разговор. И ей это удалось. «Странные – это очень мягко сказано. Не удержался я. На мой взгляд, они попросту дебильные, и мне вообще непонятно, чему он пытается научить нас при помощи них». Как нам может пригодиться, например, вот это тупое весеннее на дереве или кто дольше просидит под водой? Идиотизм полный. Ну, долгая задержка дыхания для нашей дальнейшей деятельности может и пригодиться. Но мне кажется, что дело совсем в другом. Глубокомысленно заметила девушка, слегка покачиваясь под порывом ветра. Ты помнишь, как он обрадовался, когда мы вместе приплыли к финишу, когда у тебя ноги свело? или когда мы вместе из леса с зайцами пришли». «Не скажу, что он прямо-таки обрадовался, но да, это ему явно чем-то понравилось». Нехотя признал я, он тогда даже мозг никому из нас не выносил, что большая редкость. «Ты думаешь, это все не просто так?» «Думаю? Да я почти уверена в этом!» Слегка поёрзала девушка, из-за чего стала раскачиваться сильнее. Все эти состязания имеют смысл только в одном случае. Если он хочет, чтобы мы научились работать в команде, перестали тянуть одеяло в свою сторону и сплотились перед лицом угрозы. Перед ним, то есть. Уверена, что если эти наши состязания станут заканчиваться ничьей, то он очень быстро прекратит их. Понимаешь? Так что нам сейчас надо просто вместе его позвать и сказать, что мы оба сдаемся. «Можно попробовать», – задумчиво согласился я. «Это действительно было похоже на правду. Вот только как это сделать одновременно?» «На три-четыре», – решил уточнить я, предполагая, что она вполне могла все это выдумать, чтобы я проиграл. «Ну да, давай на три-четыре, почему нет?» Охотно согласилась она. «Если обманешь, веры тебе больше не будет». И желание я тебе в итоге такое загадаю. Хрен выполнишь, счел нужным предупредить я. Да не обману, не переживай. Нетерпеливо выпалила девушка, явно уже державшаяся из последних сил. Давай уже заканчивать это все. Три, четыре, и мы дружно завопили наставник. Ничья, значит, да? Задумчиво пробормотал Сергеич, когда спустил нас вниз и развязал. Мы растирали затекшие руки и ноги. Он же вышагивал рядом, сложив руки за спиной. «Ну хорошо». Резко остановился он вдруг. «Тогда я еще вам кое-что придумал. Слушайте». «Вот только там у нас тоже ничья будет». Поспешно перебила его Аня, находившаяся явно не в восторге от перспективы выполнять его очередную задумку. «Да ты что?» Изумленно вытаращился он на нас, а потом добродушно улыбнулся. «Неужто спелись?» тип того», — подтвердил я глухо. «А точнее догадались, для чего вы это все задумали. Чтобы мы научились работать в паре, верно?» «Верно», — согласился он и хитро прищурился. «А кто из вас догадался-то первым?» «Я». Скинулась была девушка, но тут же поправилась. «Ой!» То есть мы оба догадались одновременно. Понятно. гулко расхохотался он. Похоже, вы и правда все поняли. Так что пора перейти к следующему шагу. Посмотрим, как вы будете работать в команде и на что вы в принципе способны. Сейчас идите домой, собирайте рюкзаки из расчета того, чтобы прожить в лесу 2-3 дня. На всякий случай берете своих собак и пойдете в лес. Я вам дам карту и компас, чтобы вы могли нормально ориентироваться, так как пойдете гораздо дальше, чем вы ходили со мной до этого. Пойдете на болото, где проживает одна моя давняя знакомая. Кикимора. Дама, честно скажу, непростая и с характером. Гостей, мягко говоря, не любит. Лет двадцать назад я отдал ей на хранение одну вещь, и теперь... Вам надо ее забрать. Сразу предупреждаю, что добровольно она вам ее не отдаст, даже если вы скажете, что это я вас за ней прислал. Вам нужно будет или убедить ее отдать вам, или найти другой способ сделать это. Любой другой, замечу. Многозначительно поднял он вверх указательный палец. Даже если вы ее убьете, меня это не расстроит. «Но имейте в виду, что сделать это будет весьма непросто». «А что за вещь?» – опередила меня с вопросом девушка. «Надо же нам понимать, зачем мы идем. Мало ли, вдруг она решит нас обмануть и что-нибудь другое нам подсунет». «Справедливо», – согласился с ней наставник. «Это деревянный гребень. На случай, если их у нее несколько, на моем вырезана медвежья морда». И последнее. Сроку вам даю на это дело три дня. Задание будет провалено, как если его не удастся принести, так и если гребень удастся добыть, но вернется только один из вас. Вам все понятно? Окинул он нас взглядом. Мы молча кивнули. Ну тогда приступайте. Он отвернулся и пошел в сторону дома. Мы поспешили за ним следом. Слушай. Тихонько шепнул я Ане, вышагивая рядом с девушкой за спиной ведьмака, вовсе не торопясь его догнать. А кикимора? Это вообще кто? Ну ты даешь», — покосилась на меня она, не сбавляя шаг. Ты даже таких элементарных вещей не знаешь? Не умничай, отрезал я. Лучше информации поделись. Надо же мне знать, что нас ждет». Ну хорошо, вздохнула девушка. Кикиморы это нечистая сила. «Не сильно любящая людей, которая бывает двух видов – домашняя и болотная. Домашняя нас сейчас не сильно интересует. Скажу только, что встречается она сейчас редко, и в доме у наставника, например, ее нет. Домашние кикиморы становятся женами домовых, так что наш бы ей только обрадовался». Тихо хихикнула тут она. Кикиморами болотными и домашними становятся заложные покойники, умершие либо загубленные маленькие дети, мертворожденные, выкидыши. Домашнюю кикимору могли подсаживать строители, чтобы навредить нерасплатившимся с ними хозяевам. Колдуны, как вид порчи. Для этого они клали в незаметное место куклу, тряпку, картинку. Чтобы избавиться от злой кикиморы, советовали разыскать дома такой подклад. На болоте, а иногда дома, кикимора могла заводиться сама по себе. Например, на месте, где кто-то, особенно ребенок, трагически погиб, совершилось преступление, самоубийство. Часто встречаются кикиморы в заброшенных домах. Выглядят кикиморы как маленькие сморщенные старушки, но способны принимать любой облик, хоть и ненадолго. Они способны видеть на далекое расстояние, быстро бегать при том и по земле и по небу, насылать кошмары, становиться невидимыми. Болотные же, помимо этого, способны создавать блуждающие огоньки, выращивать на поверхности болот дурманящие растения. Одно из самых любимых развлечений у них – это заманить случайных путников в трясину и утопить их в ней. «В общих чертах это все. удовлетворило я твое любопытство», – с тихим сарказмом спросила она. «Нет, конечно, не согласился я с ней, и она удивленно глянула на меня». Ты же самого главного не рассказала. Как же с ней справиться? А вот с этим сложнее, задумчиво пробормотала девушка. Молитва может помочь, но это, если ты крещеный и верующий. А береги некоторые помогают, но я их делать не умею. Святая вода, но нам ее не достать. Да и мне она противопоказана, уж не знаю, как тебе. Соль еще можно взять с собой и сухую полынь если она есть в запасах нашего наставника. Была бы жива моя бабушка, она бы еще что-нибудь могла подсказать. А так, самим придется разбираться с этим, погрустнела девушка. Еще есть вариант с лешим. Если бы мы были с ним в хороших отношениях, можно было бы его попросить о помощи. Леших кикиморы обычно слушают. Говорят даже, что болотные кикиморы это жены леших, но правда это или нет, я не знаю. «Правда», подтвердил тут вдруг Сергеич, не оборачиваясь к нам. «Вот только лешие крайне неохотно идут с ними на конфликт. Больно уж характер у них поскудный Так что на помощь лешего я бы на вашем месте не рассчитывал. Тем более, что у вас и нет с местным хозяином дружеских отношений. А если вдруг он и согласится вам помочь, то услугу в ответ потребует такую, что на вашем месте я бы десять раз подумал» соглашаться на его помощь или нет. Понятно, задумчиво произнес я, вовсе не торопясь никого посвящать в детали нашего с местным лешим знакомства, но отметку себе сделал, что он может помочь. Поглядим, как там оно все повернется, а там уже решу, просить его о помощи или нет.